Эпилог. Шим славится гостеприимством. Купцы на базаре нередко добавляют к покупке цветную ленту или маленький отрез ткани на платок, или затейливую кожаную подвеску для хисты, или бусину, или пряник, или спелую ригму. Ведь довольный приобретатель непременно вернется в лавку щедрого хозяина, Хозяева дворцов и особняков по большим праздникам выставляют в своих садах длинные столы, где любой бедняк, странник, да и просто голодный путник может отведать несложные яства или осушить чашу подслащенной воды. Что и говорить, и сам великий Ишма не упускает случая похвастаться тем, как богата и обильна его земля и приказывает время от времени раздавать еду и вино на улицах столицы, чтобы каждый угостившийся мог восславить его и подивиться его великодушию. Много здесь есть хлебосольных домов, а все же второго такого нет. Этот дом невелик, да и прячется он вдали от богатых кварталов, на тихой улице среди одичалых садов, где чайны с гибкими ветвями И старые кряжестые эрисеи встречаются чаще плодовых деревьев. Крыша у него цвета бирюзы, а стены бледно-лиловые, окна и карнизы расписаны серебром. Не дать не взять шкатулка с драгоценностями. На заднем дворе, поодаль, высится причальная мачта, а над ней парит дирижабль, снежно-белая гондола, сверкающий баллон. И золотистая дымка морг вокруг, невидная взору простого человека. Сэриму это зрелище кажется очень красивым. Сколько ж лет я сюда не заглядывал, размышляет он вслух, прислонившись к старой ригме, чешет в затылке, прикидывая, закатывает глаза в задумчивости. Года, пожалуй, три. Вот и славно, зато рассказов-то накопилось. Из дома вдруг доносится смех, и следом перебор семиструнки. Красная ящерка, услышав эти звуки, заинтересованно выглядывает из-под ворота рубахи, вертит головой. Вот и гости уже собрались, не как я последний, ворчит Церем, будто и подождать не могли немного. Небось, и столы уже пустые. Когда он поднимается по ступеням, то сундук прячущийся в тени у порога, приветственно щелкает крышкой. Глядишь, еще немного и завиляет хвостом, если б хвост у него, конечно, был. Сэрим перегибается через перила, треплет сундук по крышке и идет дальше, старательно сгоняя улыбку с лица. «Подумают еще, — бурчит он, — что я очень радуюсь, нехорошо». Дом и впрямь полон гостей, а столы пусты. Но не потому, что сэрим опоздал. Напротив, кушанье еще только выносят из кладовых. Точнее, часть блюд вылетает сама, из погреба, из крохотной кухни с жарко растопленным очагом. И Фагарта, хозяйка дома, направляет их своей морд. Рыжие волосы безжалостно стянуты на затылке лентой. Лиловая хиста, по-мужски короткая, с рукавами до локтя, а из-под нее торчит серебристая нижняя рубаха с узкими рукавами и красной вышивкой на северный манер, заправленная в коричневые штаны шаровары, какие носят в пустыне. Все в разнобой, но, как думает Серим, именно это фог и идет. Тут же и капитан Штерры, пришвартованный за домом, Сидше бережно отмеряет чай, добавляя в него ароматные сухие цветы. Волосы его за три года доросли до лопаток. Он заплетает их в косицу, перевивая пурпурным шнуром. Одежда по покрою точь-в-точь, точь, как и раньше. Другое капитану носить несподручно. Однако теперь они алые, как зимний закат. Алаош разворачивает гостинцы. Вяленое мясо, лесные ягоды, пряники, а рядом с ним на столешнице красуется большая бутыль золотого раймового вина. Вторую такую же бутыль на просвет рассматривает Тайра. Судя по тому, что и он, и Тайра одеты как бродяги к ярче, а в углу висят накидки с меховой оторочкой, эти двое только-только вернулись из дальнего странствия, Как бы не к самым белым горам. Рейна всего за три года доросла учителю до плеча. Скоро, глядишь, догонит ростом саму белую эсхейт. К поясу у девочки приторочен кнут, густые волосы заплетены в две косы до пояса, а на голове неувядающий цветочный венец. Рейна аккуратно выкладывает на блюде крохотные сладости, по кругу, одно к другому. Все с помощью морд. Мэф, ее подружка, которая теперь на целую голову ниже, украшает цветами огромную запеченную рыбу на блюде посередине стола. Бездельничает только дерон. Откинув длинные волосы назад, он лениво перебирает струны, посматривает по сторонам, наблюдая за всеми. И, конечно, первым замечает припозднившегося гостя. Друг Сэрим, говорит он, улыбаясь так, словно вот-вот скажет гадость. А я думал, что мы тебя уже не дождемся, или дождемся тогда, когда молодые супруги станут уже немолодыми. Фагарта на слове супруги краснеет до ушей и едва не роняет очередное блюдо, выплывающее из-под пола. Сидше молчит, но уголки губ у него подрагивают. Словно он силится сохранить серьезное выражение. «Да как же я мог не прийти, друг Деран?» Вопрошает сэрим, округлив глаза. «Как же, молодые супруги, да без моих любовных советов!» «Твоих-то?» Притворно удивляется Деран и трогает самую тонкую струну. Она отзывается потешным дребезжанием. «С чего бы?» В любви ты не разбираешься, только ворчишь, как старый дед. Сэрим оскорбляется притворно, всплескивает руками. Я-то, да я во всем хорош, за что не возьмусь, и в советах, и км-кхм, в постели. Сложи об этом песню, советует дран кротко. Сказать по правде, сэриму хочется за это его поколотить, даром, что старый друг. За перепалкой становится весело, шумно, живо. Стол начинают накрывать вдвое быстрее. Наконец, когда все расселись и утолили первый голод, приходит время обмениваться новостями. И тут-то сэрим никак не может ударить в грязь лицом. «На севере», — говорит он важно, — «все мирно». Кемень гору, правда, изредка потряхивает, но там за ней следят. Телор говорит, что нового раскола не будет, а я ему верю. А главная весть, знаете какая? Наместник Востока, Кальф Оглобля, жену себе нашел. Ну, он-то сам, как помните, его! И сэрим машет рукой где-то у себя над макушкой. А жена у него, во! Он опускает руку к самому полу. И представьте... «Еще большая зануда, чем он!» Сэрим рассказывает о школе, которую все-таки обустроил на севере Теллар. О том, как верный его соратник, Кеар-Ар Ишим договорился, чтоб кое-кто из цехов Шимри приехал им помочь. О том, как Иллейт, способность управлять Морд, так и не вернулась к ней в полной мере. Вступила в дружину матери. Зита, вдова прежнего Лорги, Сперва осталась с сыном, а затем тоже отправилась в Белую Хродду и там, при школе, помогает присматривать за детьми. Новый лорга, Мирра, пользуется почетом. Находятся время от времени люди, которые бросают ему вызов. Но никто пока и двух минут против него на поле боя не продержался. Недавно он побывал на свадьбе у брата, однако сам обзаводиться женой не спешит. А тех воевод, которые уж слишком настойчиво сватают ему своих дочерей или внучек, сам вызывает на поединок и гоняет по полю до тех пор, покуда они не запросят пощады. — Правда, — усмехается сэрим, — мир от этих брачных предложений так уже устал, что недавно начал всех просителей сперва посылать к своему советнику. Ну, рыжему тому и Алламу-южанину. Тот, прямо скажем, не рад. Но что поделать? Государево слово закон. А как на юге дела?» Деран, услышав вопрос, отодвигает от себя блюдо и подтягивает поближе семиструнку. Привык рассказывать истории под перебор струн. «На юге все мирно», — говорит он с улыбкой. «Война утихла». Даже те города, что поначалу не смирились с победой храма и отказались освобождать рабов, ныне постепенно сдаются и принимают новые законы. Сама вещая унна их не торопит, понимает, что одно дело – написать закон, и совсем другое – изменить уклад. Но есть у нее верные союзники. Вот, к примеру, Рагди Ачир из Кашима. Города, который из притона работорговцев медленно, но верно, становится городом ремесленников. Но больше всего помогает унне то, что ходят в народе слухи, мол, к тем городам, где рабства нынче нет, возвращается вода. И правда ведь, Кашим-то нынче зеленый, чисто сад, а мимо, не поверите, протекает река. Храм говорит, что это сами ветра явили такое чудо, добавляет он, скромно опуская взгляд, и улыбается лукаво. Но не мне простому страннику об этом судить. Сэрим не может удержаться и фыркает. Он-то, хоть и пропадает теперь все время на севере, знает прекрасно, от отчего его старинный друг Деран все три года не покидает пустыню и бродит от оазиса к оазису, Сам Деран, конечно, не сознается ни за что. Потом говорят о многом, о разном. О том, что Рейна делает успехи в учении и собирается на год-другой пойти в дружину под началом Эсхейт, отточить навыки, защищая с другими кимортами перевалы Белых гор. О том, что на дальнем-дальнем юге, туда, куда даже караваны исследователей не добираются, Стали видеть странных чудовищ, Каждая размером с дворец Ишмы. О том, что злые бури и губительные вихри На западе в последний год стали немного потише, И в ясные дни видно иногда у горизонта Дивные сверкающие башни. «Вот туда бы я и отправился», Говорит неожиданно Алаоиш. отпивая из чаши золотое вино, Щурится довольно, Чисто змей, хитрый и терпеливый. Уж больно интересно, что там, За пределом изведанных земель. Вот только Рейну обучу до конца. И придумаю, что с Кемень горой И озером ари делать, Чтоб трясло пореже. Ну да в цехе обещали помочь. Если соберусь на запад, Поедешь со мной? Спрашивает он, оборачиваясь. Поеду? Соглашается Тайра легко. Глаза у нее счастливые. «Брата вот только оженю, а то что-то он дурень оробел. Третий год возлюбленную обхаживает, а признаться никак не решится. А ты что делать станешь?» Оборачивается она к Фагарте. «Не скучно тебе здесь после долгих странствий? Я-то сама признаюсь, подолгу под крышей ночевать не могу». Фагарта улыбается. На щеках у нее ямочки, нос в конопушках. На взгляд Серима редкая красавица. «Да пока не скучно», — отвечает она. «Думаю, еще год-другой поживу здесь точно, как раз книгу допишу. Знаешь какую? О садхамах, о чудесах и о природе людей. Только я вот все пишу, а она не кончается и не кончается» добавляет она виновата. Сиджи смеется беззвучно, обнимает ее за талию и целует в висок. А потом, кто знает, мир велик и открыт на все стороны. Сэрим важно кивает и поднимает чашу, соглашаясь. Уж с этим он спорить не станет. Мир и вправду велик, и полон чудес.